Глава 15. Гуляем Навещаю мать. Бубенчиковы. День отъезда. Это была не особенно веселая, скорее даже грустная неделя в Вэнске, Но какие чудные воспоминания остались от нее на всю жизнь. Мы с Катей гуляли каждый день. Я показывал ей свои старые любимые места и говорил о своем детстве. ***Помнится, я где-то читал, что археологи по одной сохранившейся надписи восстанавливают историю обычаи целого народа. Вот так и я, по сохранившимся кое-где уголкам старого Энска, восстановил и рассказал Кате нашу прежнюю жизнь. но и сам я заново оценил этот прекрасный город. мальчиком я не замечал всей прелести этих садов на горах, покатых улиц, высоких набережных, под углом расходящихся от решеток так и теперь еще называлось место слияния двух рек — Песчинки и Тихой. Только один день был проведен без Кати. Я пошел на кладбище. Почему-то мне казалось, что от маминой могилы за эти годы и следа не осталось. Но я нашел ее. Она была обнесена ветхим деревянным заборчиком, и на покосившемся кресте еще можно было разобрать надпись. «Помяни, Господи, душу рабы твоей я». Конечно, стояла зима, и все могилы одинаково занесены снегом, но все же было видно, что это заброшенная могила. Мне стало грустно, и я долго ходил по дорожкам, вспоминая мать. Сколько ей было бы лет теперь? Сорок? Еще совсем молодая. Горько мне было подумать, что она могла бы счастливо жить теперь, вот хоть так же, как живет тетя Даша. Я вспомнил ее усталый, тяжелый взгляд. Руки, изъеденные стиркой, и как она вечерами не могла есть от усталости, которая уже почти ничем не отличался от смерти. А ведь какая она была умная! Подлец Гайркулий, вот кто околдовал и погубил ее. Я вернулся к могиле и как бы простился с ней. Потом нашел сторожа, который гулко колол дрова в полуразбитой часовне. «Дядя», — сказал я ему, — «Тут у вас есть могила Аксиньи Григорьевой. Вот на этой дорожке, за поворотом вторая». Кажется, он притворился, что знает, о какой могиле я говорю. «Нельзя ли её прибрать? Я заплачу». Сторож вышел на дорожку, посмотрел и вернулся. «За этой могилой есть уход», — сказал он. «Сейчас зима, не видать. За другими, верно, нету ухода. Кресты повытянуты или что там. А за этой есть». Я дал ему три рубля и ушел. Возвращаясь домой, я думал о Гайре Кулии, о маме. Как она могла влюбиться в такого человека? Невольно и Марья Васильевна припомнилась мне. Я решил раз и навсегда, что вовсе не понимаю женщин. Мы встречались каждый день, но только накануне отъезда я удосужился спросить Катю о старухах Бубенчиковых, правда ли, что они оглашенны. Катя удивилась. «Разве? Я не знал», — сказала она. «Но это вполне может быть, потому что они атеистки и нигилистки. Отца и дети читал?» «Читал». «Помнишь, там есть нигилист Базаров?» «Помню». «Ну вот, и они тоже такие нигилистки, как он». «Постой, постой, да ведь это же когда было?» «Ну так что ж, они старые». «А коза просто нервная. Они козье молоко пьют, и меня упрашивали. Но я отказалась. А когда коза нервничает, молоко портится». «Ты меня просто дурачишь», — сказал я, подумав. «Нет, честное слово», — быстро возразила Катя. «Нервная коза, за которую ухаживают тренигилистки». Хм, чёрт его знает. Всё-таки это была какая-то ерунда. И вот наступил последний, прощальный день. С шести часов утра тетя Даша пекла пироги, и, чуть проснувшись, я почувствовал запах шафрана и еще чего-то пахучего, вкусного, принадлежащего к тесту. Потом она вошла в столовую, где я спал, озабоченная, в очках, перепачканная мукою, и принесла за уголок письмо от Петьки. «Нужно Саню разбудить», — сказала она строго. «Письмо от Петеньки». Письмо было действительно от Петеньки, краткое, но подходящее, как сказал судья. Во-первых, он объяснял, почему не приехал на каникулы. Он был с экскурсией в Ленинграде. Во-вторых, он изумлялся моему появлению в Энске и выражал по этому поводу сердечное чувство. В-третьих, он страшно ругал меня за то, что я не писал, не искал его и вообще вел себя, как равнодушная лошадь. В-четвертых, в конверте было еще одно письмо для Сани, и она засмеялась и сказала, «Вот дурак какой, мог бы просто приписать». Но, очевидно, он не мог просто приписать, потому что Саня взяла письмо и читала его в своей комнате часа три, пока я не ворвался к ней и не потребовал, чтобы она остановила действия тети Даши, которая хотела дать мне в дорогу пирог метр на метр. «Должна быть, та же картина наблюдалась в доме номер восемь по Лопутину переулку, потому что Катя не могла даже выйти из дома в этот день».